Пунктуальный хорек. Видят глазки, слышат ушки. Что творится на опушке? Не проспал свой час хорек. На охоту вышел в срок.